А так как он ввел в себе 2 кубических сантиметра крови больной собаки, то бесчисленное множество трепанозом неминуемо должны были бы вызвать заболевание, если, разумеется, эта болезнь вообще опасна для человека. И на этот раз Таут и остался здоров, хотя все контрольные животные заболели. Он мог, кроме того, продемонстрировать, что трепанозомы болезни ЦЦ в его крови вскоре погибли, во время как в крови подопытных контрольных животных они начали размножаться, развертывая свои губительные силы. Когда спустя две недели после начала опыта он ввел немного своей крови животным, те остались здоровыми, ибо к этому времени трепанозомы в его крови уже погибли. Но кто-нибудь мог возразить, что опыт, произведенный на одном лице, недостаточен, И эксперимент считается доказательным, только если он в сходных условиях постоянно дает одинаковые результаты. Ведь могло статься, что у некоторых лиц имел место благоприобретенный или врожденный иммунитет к определенным заболеваниям, в данном случае к сонной болезни. Таута решил не ограничиваться одним опытом на себе и продолжать эксперименты, как только представится такая возможность. Во время Первой мировой войны он служил в Восточной Африке. Сначала в качестве санитарного военного врача, а затем начальника санитарной службы. В это время он снова произвел такой же, как и раньше, опыт на самом себе. Но кроме этого, он произвел тот же эксперимент с еще одним европейцем, военным ветеринарным врачом Фрицем Губером. Впоследствии Тауте неоднократно повторял этот опыт на себе. В общей сложности он повторил его 14 раз на себе и около 150 раз на других лицах. Однако результат всегда был отрицательный. И никогда, за единственным исключением, опыт не приносил никакого вреда здоровью людей. Исключением был сам Тауте, которому, по-видимому, повредили слишком частые инъекции крови животных, сделав его восприимчивым к болезням. Однажды даже появились угрожающие симптомы но вскоре тауты поправился и смог закончить свой доклад о результатах проведенных экспериментов. Он привел все доказательства, которые требовались ученым, и никто уже не мог выдвинуть никаких возражений. Казалось бы, с тайнами сонной болезни покончено. Однако кое-что оставалось неясным, а именно нужно было проверить данные тауты в другом аспекте. Английский врач Корсон, перед которым была поставлена задача следить за возможным появлением сонной болезни на территории Танганики, являвшейся прежде немецкой колонией Восточной африки подверг себя тем же испытаниям, что и Таут. Корсон, побывавший в Африке еще до этого вместе с Клейне, заразился тогда сонной болезнью и был спасен только благодаря своевременному лечению германином Теперь же, решившись на опыт с возбудителями сонной болезни на самом себе, он проделал все то, что делал Таут. Он дал укусить себя мухам ЦЦ, которые, как было доказано, являлись носителями трепанозома Бруцей. Такой же опыт провел вместе с ним еще один европеец, и оба они, подобно Тауте, остались здоровыми. Таким образом, выводы, сделанные тауты были окончательно подтверждены. Вместе с тем Корсен хотел выяснить еще кое-что. Как уже упоминалось выше, в науке были известны только два вида трепонозом. Трепонозома, носящая имя Брюса, и трепонозома гамбийская. Было доказано, что одна вызывает болезнь СЦ у животных, а другая, та, что открыта Деттоном и названа им трепонозома гамбийская, сонную болезнь у людей. Однако к этому времени был обнаружен еще и третий вид трепанозом. В 1910 году крупный специалист по паразитологии Гарольд Фантом вместе с Джоном Вильямом Стефенсом, очень способным сотрудником Ливерпульского института тропической медицины, нашел в крови негров, страдавших сонной болезнью, трепанозому, выглядевшую иначе, чем трепанозомы двух уже рассмотренных типов. Поскольку дело происходило в Родезии, Южная Африка, этот вид трепонозом получил название трепонозома родезиенца. Но так как никто не знал, какую роль играет этот вид трепонозом в процессе заболевания сонной болезнью,